Съезд победителя? Рубеж второго и третьего десятилетий нашего века для Сталина оказался весьма трудным. Разгром правых в партии обещал как будто спокойную жизнь. Заметно вырос авторитет генсека. Бывшие оппозиционеры, в том числе Бухарин, искали повод и способ, чтобы подчеркнуть свою лояльность Сталину, свое прозрение и полное согласие с генеральной линией партии. Каменев с Зиновьевым, например, Несколько раз пытались восстановить прежние добрые отношения со Сталиным. Еще раз приезжали к нему на дачу с Мировой. Многие падения с высокого поста расценивают как личную трагедию. Не были исключением и эти политические деятели. Каменев в свои 40 с небольшим лет как-то сразу сдал, посидел и выглядел как моложавый старик. В своих нечастых разговорах со Сталиным по телефону или лично Каменев неизменно находил повод, для осторожных напоминаний об их совместном прозябании на Курейке, о том, что он, Зиновьев и Сталин были ближайшими соратниками Ленина, о драматических событиях, связанных с утверждением Сталина на посту генсека. Зиновьев и особенно Каменев не теряли надежды на возвращение в верхние эшелоны партийной иерархии. Сталин прекрасно понимал, в чем дело. Его реакция была снисходительно покровительственной. Иногда он даже давал какую-то надежду опальным, но в душе понимал, что люди, которым он в значительной мере был обязан своим нынешним положением, ему не только не нужны, но и могут оказаться опасными. Зиновьев и Каменев слишком хорошо знали Сталина а Генсек не любил людей, которые о нем знали больше, чем это предписывалось официальной пропагандой. Все его внимание в начале 30-х годов было сосредоточено на революции в сельском хозяйстве рывке в индустриализации, консолидации своих сторонников. Быстрыми темпами росла промышленность. Форсированно завершалась коллективизация сельского хозяйства, превратившаяся в настоящее национальное бедствие. Приближалась дата очередного, 17-го съезда партии. Состоявшийся в январе-феврале 1934 года съезд в сталинской пропаганде был назван съездом победителей, поскольку сам Сталин в отчетном докладе ЦК назвал успехи партии и страны великими и необычайными. Бесспорно, к 1934 году страна сделала крупный рывок в своем развитии. Когда я смотрел черновик доклада, над которым работал Сталин, то обратил внимание, генсек, тщательно редактировавший доклад, каждую страницу, каждый абзац стремился более выпукло показать прежде всего достижения. Он считал, что огромные жертвы принесенные народом, должны дать результат. Целая страница доклада переписаны Сталином заново. Генсек хотел показать народу и партии. Его руководство плодотворно, успешно, победоносно. Сталин особый акцент сделал на том, что за три с половиной года после 16-го съезда партии промышленность в стране удвоила объем выпускаемой продукции. За несколько последних лет созданы новые отрасли производства. Стенкостроение, автомобильная, тракторная, химическая промышленность. Появилось моторостроение, самолетостроение, комбайностроение. Стали производить синтетический каучук, азот, искусственное волокно и так далее. Генсек с гордостью объявил, что пущены в ход тысячи новых промышленных предприятий, и в том числе такие гиганты, как Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты, Уралмаш, Челябинский тракторный завод, Краматорский машиностроительный и ряд других. В докладе Сталина было как никогда много цифр, таблиц, схем. Ему было о чем говорить съезду. Тридцатые годы мы как-то теперь привыкли измерять только трагическим масштабом. А ведь это были и годы невиданного энтузиазма, подвижничества, массового трудового героизма. Нам сейчас порой трудно представить, как миллионы людей часто имея минимум необходимого для нормальной жизни, верили, что они подлинные творцы коммунистического грядущего, что от их самоотверженности зависят не только их судьбы, но и судьбы мирового пролетариата. Вот несколько сообщений правды тех лет. Генсек всегда читал ее полностью, а не выборочно, подчеркивая карандашом некоторые материалы. При этом Сталина переполняло чувство единоличного хозяина. Коллективный рапорт бакинских нефтяников, обсужденный на сорока митингах 20 тысячами нефтяников, дополненный 50 тремя местными рапортами и двумястами четырьмя письмами рабочих. В рапорте говорится, что нефтяная пятилетка усилиями рабочих и специалистов и под испытанным руководством Ленинской партии закончена в два с половиной года. Сообщение с магнитостроя. На строительном участке доменного цеха родился совсем новый тип бригады – сквозная хозрасчетная бригада экскаватора. Переход на хозрасчет экскаваторов дал прекрасные результаты. Хозрасчетные экскаваторы побили мировой рекорд загрузки машин. Заметка из Татарии. Уборка и хлебопоставка проходят под лозунгом подготовки ко второму всетатарскому съезду колхозников и завоевание права включить своего представителя в делегацию, которая поедет с рапортом к товарищу Сталину. Занять первое место на всесоюзной красной доске – популярнейший лозунг в колхозах татарии. С высоты сегодняшнего дня можно говорить о наивности, прекрасной души, огромной вере в Сталина миллионов простых людей, которые построили для нас все то, на чем стоим ныне. Но нельзя не восхищаться неукротимым энтузиазмом людей – их гордостью засвершенное, уверенностью в том, что будущее в их руках. Невиданные силы подвижничества, высокая гражданственность, часто обрамленная культовыми ритуалами – это и был тот огромный социальный заряд, созданный верой в справедливость и лучшее будущее. Мы всегда и сейчас, и в следующем веке должны помнить этих людей, творцов-созидателей, которых вождь чаще называл массы или иногда винтики. В это же время на страницах Правды встречаются сообщения, которые сегодня, когда мы много знаем, вызывают не просто настороженность, а глубокое понимание подоплёки того, о чем писала главная газета страны. В середине июля 1933 года Правда сообщала: "Товарищи Сталина и Ворошилов приехали в Ленинград и вместе с товарищем Кировым в тот же день выехали на Беломорско-Балтийский канал". По ознакомлению с работой канала и с состоянием гидротехнических сооружений выехали через Беломорский порт Сорока на Мурманск. Через две недели после посещения Сталина Беломорстроя было опубликовано постановление СНК СССР об открытии Беломорско-Балтийского канала имени товарища Сталина и постановление ЦИК СССР о награждении, отличившейся при строительстве канала. Орденами Ленина были награждены 8 человек, Егода, заместитель председателя ОГПУ. Коган, начальник Беломорстроя. Берман, начальник главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ. Френкель, помощник начальника Беломорстроя. Рапопорт, заместитель начальника Беломорстроя. Фирин, начальник беломорско-балтийского исправительно-трудового лагеря. Жук, заместитель главного инженера Беломорстроя. Вержбицкий, заместитель главного инженера строительства. На 17 съезде Киров в своей речи скажет, такой канал, в такой короткий срок, в таком месте осуществить – это действительно героическая работа. И надо отдать справедливость нашим чекистам, которые руководили этим делом, которые буквально чудеса сделали. Точнее было бы сказать, что чудеса творили сотни тысяч заключенных. Недостатка в них не было. После раскулачивания более миллиона кулацких и середняцких хозяйств, ужесточение борьбы с остатками эксплуататорских классов, в распоряжении ОГПУ была огромная сила, которая построит не только Беломорско-Балтийский канал. Должности награжденных орденами Ленина красноречиво говорят о том, как и кем строился канал имени Сталина. Идея широко использовать заключенных в народном хозяйстве а в 30-е годы большой проблемой было обеспечить им фронт работ, была не новой. Напомню, Троцкий еще в середине 20-х годов, развивая идею милитаризации труда, советовал, что враждебные государству элементы должны направляться в массовом порядке на объекты строительства пролетарского государства. Совет одного из выдающихся вождей, как видим, не остался незамеченным другим. О достижениях в сельском хозяйстве сказать Сталину В докладе было более трудно. Да, создано свыше 200 тысяч колхозов и 5 тысяч совхозов. Развитие сельского хозяйства, признал Генсек, пошло во много раз медленнее, чем промышленности. Сталин признал также, что, по сути дела, отчетный период был для сельского хозяйства не столько периодом быстрого подъема и мощного разбега, сколько периодом создания предпосылок для такого подъема и такого разбега в ближайшем будущем. Здесь же докладчик отметил тяжелое положение в животноводстве. Пожалуй, с тех пор оно у нас так и не стало легким, как и в сельском хозяйстве вообще. Разгромив в течение 10 лет после смерти Ленина многочисленные оппозиции, Сталин остался в конце концов без работы. И генсек сказал об этом. Если на 16 съезде нам пришлось добивать приверженцев всяческих группировок, то на этом съезде и бить некого. Хотя тут же, чтобы, не дай бог, не ослабили бдительности, противореча самому себе, высказался в том смысле, что остатки их идеологии живут в головах отдельных членов партии, и мы должны быть готовы их разбить. Но Сталин редко бил по идеологии, больше по ее носителям. Заявив, что страна идет к созданию бесклассового социалистического общества, тут же сделал вывод, что бесклассовости можно добиться только путем усиления органов диктатуры пролетариата, путем развертывания классовой борьбы. Думается, что Сталин, будучи глубоко убежденным в универсальности методов насилия, в том, что диктатура пролетариата – это прежде всего инструмент насилия, просто не хотел понимать пагубности этой концепции. На съезде победителей, когда, по его же словам, были практически ликвидированы остатки эксплуататорских классов, он призывает к дальнейшему усилению механизма принуждения, укреплению карательных органов. Значение демократической эволюции Сталин не хотел понимать по весьма простой причине. Любое усиление подлинного народа власти в такой же степени ослабляло бы его вождистские возможности. Добавлю к этому, что по своему характеру Сталин был авторитарной, деспотической натурой, в которой всегда чувствовалось что-то восточное, далекое по времени. Не случайно Бухарин в 1928 году назвал Сталина Чингисханом. Не без ведома Сталина среди 1225 делегатов оказалось немало тех, кто в свое время принадлежал к различным группировкам, фракциям, оппозициям, уклонам. Все они давно в различной форме покаялись, повинились, искали возможности вновь заслужить расположение Сталина теперь уже неизмеримо более сильного и авторитетного. Не все из разгромленных были беспринципными людьми, приспособленцами. Многие из этих бывших оппозиционеров искренне раскаивались, часто в малозначащих грехах, не желая оставаться вне партии и поддерживая курс на форсированное строительство социализма. Генсек специально советовал Кагановичу прежде всего обеспечить представительство на съезде немалой группы тех лиц, которые бы своими покаянными речами еще более усилили могущество вождя, теперь уже единственного на вершине власти. Спустя десятилетия, читая эти речи, представляешь унижение людей, бичующих себя, как в религиозном экстазе, лишь для того, чтобы насытить чувство тщеславия одного человека. И это разглядели многие делегаты. Киров говорил, например, что сейчас эти бывшие оппозиционеры пытаются вклиниться в это общее торжество, пробуют в ногу пойти, под одну музыку, поддержать этот наш подъем. Вот возьмите Бухарина, например. По-моему, пел как будто по нотам, а голос не тот. Я уже не говорю о товарище Рыкове, о товарище Томском. Что же говорили на съезде победителей эти люди? Вчера еще члены Политбюро, соратники и ученики Ленина. Бухарин, бывший любимец партии и ее теоретик. Сталин был целиком прав, когда разгромил, блестяще применяя маркса-ленинскую диалектику, целый ряд теоретических предпосылок правого уклона, формулированных прежде всего мною. Обязанностью каждого члена партии является сплотение вокруг товарища Сталина, как персонального воплощения ума и воли партии, ее руководителя, ее теоретического и практического вождя. Не верится, что это говорил человек, интеллектуальная совесть которого подсказывала ему, вероятно, другие слова. Рыков, первый после Ленина председатель Совнаркома. «Я хотел характеризовать роль товарища Сталина в первое время после смерти Владимира Ильича, о том, что он как вождь и как организатор побед наших с величайшей силой показал себя в первое же время». Я хотел характеризовать то, чем товарищ Сталин в тот период сразу и немедленно выделился из всего состава тогдашнего руководства. И это говорил человек, всегда славящийся своей прямотой, неподкупностью, большим гражданским мужеством. Томский, руководитель профсоюзов страны. Я обязан перед партией заявить, что лишь потому, что товарищ Сталин был самым последовательным, ярким из учеников Ленина, лишь потому, что товарищ Сталин был наиболее зорким, наиболее далеко видел, наиболее неуклонно ввел партию по правильному ленинскому пути, потому что он наиболее тяжелой рукой колотил нас, потому что он был более теоретически и практически подкованным в борьбе против оппозиций, этим объясняются нападки на товарища Сталина. И это говорил человек, известный ранее своей партийной принципиальностью, и умением отстаивать ее до конца. Приведу фрагмент выступления, вновь принятого в члены партии, битого-перебитого Зиновьева, первого, кто назвал четыре имени рядом Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Мы знаем теперь все, что в борьбе, которая велась с товарищем Сталином на исключительно принципиальной высоте, на исключительно высоком теоретическом уровне, что в этой борьбе не было ни малейшего привкуса сколько-нибудь личных моментов. Зиновьев назвал доклад Сталина докладом-шедевром. Долго и заискивающе говорил о триумфе руководства. Триумфе того, кто возглавил это руководство. «Когда меня вернули в партию в первый раз, — сказал кающийся Зиновьев, — то Сталин сделал мне такое замечание. Вам в глазах партии вредили и вредят даже не столько принципиальные ошибки» сколько то непрямодушие по отношению к партии, которая создалась у вас в течение ряда лет. И здесь в зале стали раздаваться многочисленные возгласы. Правильно, правильно сказано! Далее бывший претендент в лидеры партии заявил. Мы видим теперь, как лучшие люди передового колхозного крестьянства стремятся в Москву, в Кремль, стремятся повидать товарища Сталина, пощупать его глазами, а может быть и руками, стремятся получить из его уст прямые указания, которые они хотят понести в массы. Это говорил человек, который много лет лично знал Ленина, учился у него, считал себя его соратником. Страх оказаться окончательно выброшенным на политическую свалку заставлял Зиновьева говорить все эти унизительные слова. Также, презрев интеллектуальное достоинство и совесть, курили фимиам вождю, Каменев, радок, преображенский, ламинатзе, другие, поверженные Сталину в оппозиционной борьбе. Сталин, сидя теперь, как обычно, во втором ряду, с внешним безразличием посмотрел на поднимающегося на трибуну Каменева. Ему вспомнилось, как тот, председательствуя, как бывало раньше на съездах, заседаниях Политбюро или на других совещаниях, нетерпеливыми репликами старался повернуть выступающих в нужную сторону. Однажды, когда их отношения уже испортились, Каменев бросил Сталину, перечислявшему в своем выступлении ошибки оппозиции. «Товарищ Сталин, что вы как овец считаете, первое, второе, третье? Ваши аргументы не умнее этих овец. Если учесть, — быстро парировал генсек, — что вы одна из этих овец. Что сейчас скажет Каменек? А Каменев каялся неприлично, униженно, вымаливающе. Та эпоха, в которую мы живем, в которую происходит этот съезд, есть новая эпоха. Она войдет в историю, это несомненно, как эпоха Сталина, так же как предшествующая эпоха вошла в историю под именем эпохи Ленина. И что на каждом из нас, особенно из нас, лежит обязанность всеми мерами, всеми силами, всей энергией противодействовать малейшему колебанию этого авторитета. Я хочу сказать с этой трибуны, что я считаю того Каменева, который с 1925 по 1933 год боролся с партией и ее руководством, политическим трупом. Что я хочу идти вперед, не таща за собою, по библейскому, простите выражению, эту старую шкуру. Да здравствует наш, наш вождь и командир, товарищ Сталин. Сталин, полузакрыв глаза, слушал торопливую речь Каменева. Даже он еще не знал, что почти через три года сделает Каменева с Зиновьевым и многими другими Не политическими трупами, а физическими, натуральными. Но что это последнее на таком форуме выступления Каменева, Сталин знал точно. Хватит либеральничать. Сталин с нескрываемым интересом слушал все эти панигирики, чувствуя себя триумфатором. Ведь он знал, что Каменев в разговоре с Троцким называл его свирепым дикарем, а Зиновьев в своем кругу именовал кровавым осетином. Бухарин не раз уязвлял Сталина за незнание иностранных языков. Радок в первом издании книги «Портреты и памфлеты» не нашел для него будущего генсека и нескольких слов. Преображенский, считавшийся крупным теоретиком, в одной из речей в 1922 году назвал генсека неучем. «Месть? Нет, это мелко», — думал триумфатор. «Пусть вся партия убедится, что во всех спорных вопросах Во всех дискуссиях, на всех переломных этапах правом оказывается только он, Сталин. И это говорит не он, а они, его бывшие оппоненты. Пусть все знают впредь, что он обладает не только политической волей, организаторскими способностями, что признается в партии уже давно, но и особой мудростью, прозорливостью, способностью к предвосхищению и твердой рукой. В съезд победителей? Может, съезд победителя? Если бы Сталин хорошо знал отечественную историю, то мог бы вспомнить весьма красноречивый факт. После разгрома Наполеона Сенат решил преподнести Александру I титул благословенный в знак особых заслуг в спасении Отечества. Однако Александр вежливо, но твердо отказался. А Сталин все ждал и ждал новых эпитетов сравнений Фимиама. Никто, правда, не додумался сказать «идет съезд победителя». Фантазия людей все же не всегда на высоте. Но многое на этом съезде прозвучало впервые. Хрущев и Жданов, например, первыми назвали его Сталина гениальным вождем. Зиновьев причислил его к лику классиков научного социализма. Киров определил Генсека как величайшего стратега освобождения трудящихся нашей страны и всего мира. Ворошилов сказал, что Сталин, будучи учеником и другом Ленина, является и его оруженосцем. Уж это-то нелепость, друг и оруженосец. Возможно, Сталин думал, что диктатура пролетариата должна иметь персональное олицетворение. Для демократии не нужны лица, обличенные особой властью, чтобы ее выражать. А диктатура класса? Все говорит о том, что Сталин считал нормальным для руководителя первого в мире социалистического государства обладать неограниченными правами. А ими, как известно, обладают лишь диктаторы. Сталин, слушая выступления делегатов, мысленно пробежал свой причудливый путь от экспроприатора до вождя крупнейшей пролетарской партии. То, что когда-то ему представлялось утопией, обрело черты реальности, что и считалось вероятным, кажется теперь определенным. Желаемое стало действительностью. Сталин на рубеже этих десятилетий поверил в свою особую роль и призвание. С каждым съездом он наполнялся уверенностью, только он может добиться невозможного. Столь роковое заблуждение было тоже одним из субъективных истоков многих и многих бед. Устав от шквала эпитетов, мудрый, гениальный, великий, прозорливый, железный, Сталин с особым вниманием слушал делегатов от армии. После безудержного словословия которого он ждал уже от каждого оратора, Сталина неприятно поразила, скупая на похвалы, речь Тухачевского. Он опять взялся за свое, излагает свои проекты технической реконструкции армии. Сказано же было ему, что слишком много фантазирует. Нет, опять за свое. Сталину вспомнилось большое письмо Тухачевского, направленное ему в начале 30-х годов. В нем Тухачевский выражал свое недовольство, отношением Сталина и Ворошилова к его предложениям о технической модернизации армии. Командующий Ленинградским военным округом писал «На расширенном заседании РВС СССР товарищ Ворошилов огласил ваше письмо по вопросу моей записки о реконструкции РККА. Доклад штаба РККА, при котором вам моя записка была направлена, мне совершенно не был известен». В настоящее время, познакомившись с вышеупомянутым докладом, я вполне понимаю ваше возмущение фантастичностью моих расчетов. Однако должен заявить, что моего в докладе штаба РККА нет абсолютно ничего. Мои предложения представлены даже не в карикатурном виде, а в прямом смысле в форме записок сумасшедшего. Сталин уже тогда понял из письма, что Тухачевский, у которого были натянутые отношения с Ворошиловым, полемизирует не с наркомом, а с ним, генсеком. Его неприятно поразила независимость суждений этого военачальника, который, похоже, смотрит много дальше застывшего на уровне опыта гражданской войны наркома. Когда выступал Ворошилов, то Сталин знал, о чем скажет человек, ставший легендой декорацией героического былого, ибо нарком накануне съезда приносил показать свою речь генсеку. Ворошилов в своей речи ухитрился найти новый эпитет – «стальной Сталин». И, конечно, Ворошилов не обошелся без восклицаний. Имея такого испытанного, мудрого и величайшего вождя, каким является наш Сталин, нас не устрашит никакое свиное или еще более скверное рыло, где бы оно ни появилось. Сталина покоробил вульгаризм наркома – мудрый великий вождь и рядом какие-то рыла. Сталин не упустил к своему удовлетворению и высказываний Долорес и Ббарури, Белевского, Бела Куна, Вильгельма Кнорина, других руководителей международного коммунистического движения о том, что он теперь не только вождь большевиков, но и вождь всемирного пролетариата. Задумавшись, поймал себя на мысли, если бы все это ему приснилось два десятка лет назад в Курейке, по двой Пурги. Что мог бы он подумать? Сошел с ума? Вождь всемирного пролетариата. Поистине, судьбы людей непредсказуемы. Как все хрупко, эфемерно в нашем быстро меняющемся мире, Сталин вдруг почувствовал в последний день работы съезда. Все казалось простой формальностью. Избрать членов ЦК и новых органов вместо ЦКК, (комиссии партийного и советского контроля. Персональный состав руководящих органов на Политбюро был, конечно, обговорен заранее. И все, казалось, триумфальное чествование вождя спокойно шло к завершению. Счетная комиссия, избранная съездом, заканчивала свою работу. Но вдруг произошло неожиданное. В комнату к Сталину зашли возбужденные и встревоженные Каганович и председатель счетной комиссии Затонский. Но вначале несколько слов об источнике этой информации. В своих воспоминаниях о подробностях работы съезда рассказывает Микоян бывший кандидатом в члены и членом Политбюро с 1926 по 1966 год, делегат всех съездов партии с 10 по 19. Об этом говорится и в целом ряде других мемуаров. В истории КПСС, вышедшей в свет в 1962 году, отмечается, что ненормальная обстановка, складывающаяся в партии, вызывала тревогу у части коммунистов, особенно у старых ленинских кадров. Многие делегаты съезда, прежде всего те из них, кто был знаком с завещанием Ленина, считали, что наступило время переместить Сталина с поста генсека на другую работу. По свидетельствам Каяна, а его в свою очередь проинформировали старые большевики Снегов, Шатуновская, бывший член счетной комиссии Андреасян, Каганович с тревогой объявил Сталину неожиданные результаты в голосовании. Из 1225 делегатов трое подали голоса против Кирова и около 300, почти одна треть голосовавших, против Сталина. Это было невероятно. Сейчас никто не может точно сказать, что ответил Генсек. Но по утверждению Микояна быстро было принято решение оставить против Сталина, как и против Кирова, три голоса, а остальные бюллетени уничтожить. Добавлю, что благодаря сложившейся практике в списках для голосования осталось ровно то количество кандидатов, которое необходимо для избрания. В общем, это были выборы без выбора, где нужно простое большинство. Сталин, даже если бы учли 300 голосов против, все равно вошел бы в состав ЦК и, видимо, был бы избран в любом случае генсеком. После 17-го съезда партии Генеральный секретарь ЦК ВКПБ не избирался. И до конца своей жизни Сталин в партийных и государственных документах генсеком не именовался. Впрочем, это ему и не требовалось. Вождь обладал такой властью, какую не мог иметь официально провозглашенный генеральный секретарь ЦК партии. Но политический резонанс после оглашения результатов был бы таким, что учесть все его последствия представлялось невозможным все сразу почувствовали бы, что величие вождя эфемерно. По этим же свидетельствам группа старых большевиков, узнавшая о результатах голосования до их официального объявления, предложила Кирову, чтобы он согласился на выдвижение его генсеком. Киров отказался и якобы обо всем рассказал Сталину. В этой неясной до конца драматической истории, тем не менее, есть несколько объективных обстоятельств придающих ей достаточно большую степень правдоподобности. Прежде всего, на съезде оказалось немало делегатов, состоявших ранее в различных оппозициях и выступавших прежде лично против Сталина. Кроме того, многие из партийных работников, бывших на съезде, уже имели возможность испытать на себе бесцеремонность, грубость и диктаторские замашки Сталина. Но обстановка в партии уже была такой, что подвергать открыто критике Сталина и тем более предлагать сместить его с высокого поста не мог никто, хотя возможность использовать шанс совести существует всегда. И выразить свое подлинное отношение к Сталину с помощью тайного голосования эти люди бесспорно могли. Если когда-нибудь это сообщение, сделанное Микояном на основе свидетельств группы бывших большевиков, в том числе членов счетной комиссии, Семнадцатого съезда партии будет полностью доказано, то оно одновременно зафиксирует одно из самых неприглядных преступных действий Сталина против партии. Я уже не говорю здесь, об этом будет сказано в другой главе, сколь трагичной окажется судьба подавляющего большинства делегатов съезда победителей, поскольку Сталин после голосования стал в каждом из них видеть потенциального противника. Еще одним последствием этого запутанного дела явилось резкое изменение отношения Сталина к Кирову, который теперь в его глазах стал реальным соперником. Съезд победителей таким образом, отразив крупные изменения в стране в пользу социалистического переустройства общества, зафиксировал нарастание диктаторских амбиций вождя. Диктатура пролетариата – Как инструмента владения большевиками и левыми эсерами властью в октябре 1917 года была расценена Сталином как уникальная возможность единолично отправлять ее важнейшие функции.